Глава 19. Очнувшись, я тут же пожелала отправиться обратно в забытье. К теплым маминым рукам и спокойствию. Потому что стоило открыть глаза, как все тело пронзило острая боль. Она двинулась сверху вниз, потом в обратную сторону. Я застонала, пытаясь снова потерять сознание и уплыть во тьму. Однако вокруг и так царила темнота. Жизнь давно перестала быть доброй ко мне. С каждым мгновением боль усиливалась, делая само существование невыносимым. Я нащупала бинты на шее и груди и попыталась содрать их, чтобы облегчить себе дыхание. Однако мне не позволили. Тёплые руки нежно и осторожно сжали мои ладони, не позволяя нарушить целостность повязок. «Ариет?» — спросила я с надеждой. «Нет», — ответил мне знакомый женский голос. «Но если пообещаешь быть хорошей девочкой и не срывать повязки, я отпущу твои руки и дам попить». «Обещаю», — с трудом выговорила я. Во рту было ужасно сухо, словно я уже неделю не размыкала губ. Кружку с водой я учуяла по запаху. Свежему, будто тенистый полдень ручья. И слегка пряному от настоянных трав. Пила, пока она не опустела. Сразу стало лучше. Даже зрение, замутнённое болью, прояснилось. Я поняла, что в помещении вовсе не темно. Небольшая комнатка освещалась плошкой с маслом. Здесь все было устроено нарочито просто, как в домике у Луты. Пучки трав под потолком, печь, лежанка, грубо сколоченный стол, за которым, уронив голову на руки, спал Ариет. Рядом со мной, примостившись на краешек лежанки, сидела Лута и глядела на меня со знакомой улыбкой, притаившейся в самых уголках губ. «Лута?» — удивилась я. «Как ты здесь оказалась?» Она усмехнулась. «Значит, с моей сестренкой ты уже познакомилась». Это был не вопрос, утверждение. Сестренкой? Непонимающе прошептала я. Ну, близнецы. Луто и лето. Она улыбнулась так мечтательно и с теплотой в голосе, что я не удержалась от вопроса. Вы давно не виделись? Давно. Женщина вздохнула, но ее взгляд тут же посерьезнел. Ты мне зубы-то не заговаривай. Тебе лежать надо, молчать и выздоравливать. Она была права. Пусть я и так лежала, говорила, едва слышно, и вообще не двигалась, кроме как приподниматься, чтобы попить. И то с помощью леты. И все равно отвлекалась я лишь ненадолго. А стоило вернуться мыслями к своему состоянию, как возобновилась и головная боль, и короткие тянущие спазмы в шее, и нестерпимый зуд под бинтами. Что случилось? В этот вопрос я вложила все. И что за тварь набросилась на меня, и как мы с Оредом оказались здесь, и почему он спит, даже не интересуясь моим состоянием? Тебя цапнул я до зуб. Коротко пояснила Лето, забрала пустую кружку и ушла из зоны моей видимости, оставив переваривать услышанное. Цапнул? Это теперь так называется? Да он чуть не перегрыз мне горло, по крайней мере, по моим ощущениям. Лето вернулась с миской, из которой вился легкий порог и доносился умопомрачительный аромат мясного бульона. Желудок тут же заныл, сообщая, что не ел как минимум неделю. Кстати, сколько уже я здесь лежу? Однако спросить не успела. Лето поправила шуршащие сухой травой подушки у меня под спиной и предложила. «Давай ты будешь есть, а я рассказывать». Я усиленно закивала. Точнее, один раз качнула головой, которая тут же закружилась от слабости. Похоже, короткий разговор в несколько вопросов забрал все мои силы. «Я же сказала, не дергайся», — раздраженно бросила Лето. «Не для того я тебя двое суток с того света вытаскивала, чтобы ты обратно спешила». «Двое суток?» Мне даже не пришлось спрашивать. Если Лето и не читала мои мысли, то уж мимику моего лица читал и точно. Уже третий пошли, как он тебя притащил. Она кивнула на Ариеда, который за всю беседу ни разу не пошевелился. На руках унес. Глаза безумные, дышит с присвистом, говорит, спаси ее, что хочешь, сделаю. Ну, как тут не спасти? Лида вдруг пробормотал Велин, не просыпаясь. И было в его голосе столько неизбывной тоски, что я покраснела, а Лета усмехнулась. "Поплыл арьедик», — сообщила мне, заставляя покраснеть еще сильнее. Ваша сестра тоже его арьедиком называет. Насмешливый взгляд женщины был невыносим, и я чувствовала стыд за свою малодушие, и переключила ее внимание на спящего Вилейна. Не знаю как, но Лета это поняла, посмотрела на меня насмешливо и снова хмыкнула. Жаль, что мальчик вырос. Уже так остро не реагирует. А вот раньше одно удовольствие было дразнить. Лето мечтательно вздохнула, А я вжалась в подушки. И еще хорошо помнила, как дразнилась ее сестра. Кажется, у обеих близняшек одинаковые характеры. «Ладно, ешь». Лето поднесла ложку к моему рту, дождалась, пока я проглочу ароматный бульон, и набрала следующую порцию. Он пару часов как вырубился, а то все рядом с тобой сидел, ручку твою держал, клятвы давал. Мол, только проснись, краснодевица, и я что хочешь. Хоть жениться готов. Я резко вдохнула, подавившись бульоном и закашлялась. Довольное лето рассмеялась, и тут до меня дошло. — Вы издеваетесь? — Нет, что ты. Женщина пошла на попятную, но не выдержала и призналась. — Немного. Но ты все равно должна поесть, а то аредику, не на ком жениться будет. Я послушно открыла рот, мечтая скорее выздороветь и оказаться как можно дальше от этой милой, заботливой женщины. Только после еды, когда меня окутало приятное тепло, и я снова начала проваливаться в сон, одна мысль заставила подскочить. Ну, не совсем подскочить, но приподняться на подушках. Да и сон полностью испарился, словно его и не было. Лето. Позвала я шуршавшую у печи женщину. Ну, что еще? Спи. Ворчливо отозвалась она. Тем не менее, спустя полминуты подошла к лежанке. «На, пей!» Она поднесла мне кружку. Я послушно сделала несколько глотков, однако уйти ей не позволила. «Спасибо, но мне нужно другое». «Что еще?» Удивилась Лета, не ожидавшая такого ответа. «Вы же тоже магичка, как и ваша сестра». «Ну, магичка». Она смотрела на меня с прищуром. Похоже, мне удалось ее заинтересовать. «Вы не могли бы...» Слова подбирались с трудом. Все же сложно говорить постороннему человеку о своем положении, но мне нужно было знать. Вы не могли бы сказать, как мой ребенок? С ним все в порядке? Ребенок? Брови Леты взметнулись вверх, оказавшись едва ли не на середине лба. Да, мой ребенок. Я положила ладонь на живот, чтобы было понятнее. Ведь я от болотной твари мог ему повредить. Голос дрогнул. Пусть этот ребенок стал полной неожиданностью для меня, но уже обрел значение. Я не хотела его потерять. Она нахмурилась, непонимающей глядя на меня. «Значит, ребёнок...» «Странно, я вижу ауру невинности. Арьедик постарался?» Я чувствовала, как горят щёки. У обеих сестер совершенно отсутствовало чувство такта. «Нет», — произнесла тихо, но твёрдо. «Всё сложнее. Я вам обязательно объясню». Но сначала проверьте малыша. А вот магия у них отличалась. И если Лута предпочитала запечатывать заклинания в амулеты в форме кувшинчиков, то Лето пользовалась магией напрямую. Видимо, ей не нужно было скрывать силу. Ну и правильно, от кого скрываться на болоте. Она положила ладонь мне на живот и, прикрыв глаза, начала водить ею, слегка надавливая, бормоча что-то себе под нос. Прошла минута, за ней другая. Я переживала. Сердце отчаянно колотилось. «Почему так долго? Почему она молчит?» Я уже собралась нарушить это молчание и спросить, как Лето убрала ладонь, на ее лице отразилась задумчивость. «Это не дитя ареда произнесла она, снова заставив меня покраснеть. «Хотя и родственное ему крови, и зачато оно неестественным путем. Это магия». Лето внимательно посмотрела на меня. В ее взгляде больше не было заботы, лишь настороженность. Во что-то его втянуло. Чье семя использовала? Короля или проклятого герцога? Короля? Но я ничего не знала, клянусь. Я постаралась вложить в эти слова весь дар убеждения, которого у меня было не слишком много. Но Лето, кажется, поверила. По крайней мере, она не спешила выгнать меня из своего дома, вместо этого повелев. рассказывая Все подробно и самого начала. С каждым разом рассказывать становилось проще. К тому же события сложились у меня в голове, да и понимала я теперь много больше, чем когда только Велейн вытащил меня из кареты с гвардейцами. А еще у меня поубавилась наивности и доверчивости. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. Выслушав мой рассказ, Лета ненадолго задумалась. Да уж, протянула она после раздумий. «Ну ты и попала, девонька. Значит, мальчик ведет тебя канвару? В голосе прозвучало осуждение. По крайней мере, тогда мне так показалось. Лишь много позже я поняла, что это было сожаление. Но в тот момент мне захотелось оправдать Арьеда в ее глазах. Нет, он не ведет. Вилейн только сказал, что идет туда. Я сама с ним напросилась. А лето усмехнулась моей жалкой попытке и произнесла. — Спи, девочка, тебе нужно отдыхать. И твоему ребенку тоже. Я схватила ее за руку. — Так он здоров? С ним все хорошо? заставив меня вспомнить прошлое и оправдываться лето так и не сказала самого главного. Зато теперь ей не отвертеться. Не отпущу, пока все мне не расскажет. В тот момент я и не задумывалась, что моих жалких сил вряд ли хватит, чтобы удержать магичку. Но она и не собиралась вырываться. Вместо этого накрыла мою ладонь своей. «Все с ним хорошо», — мягко произнесла она и немного помедлила, прежде чем произнести следующие слова. будто сомневаясь, стоит ли мне их слышать. Твой сын совершенно здоров и очень силен. Его может ждать великое будущее или обычная жизнь. В нужный час он сам сделает свой выбор. Но только от тебя зависит, каким человеком он вырастет. От тебя и от него. Она кивнула на спящего Вилейна. Я боялась пошевелиться. Сказанные слова и сам голос, которым они были произнесены, вызывали у меня дрожь. Лето будто пророчествовало, обещая моему сыну великое будущее, если я правильно его воспитаю. Значит ли это, что он станет королем? Что замысел магистра и того, кто стоял за ним, осуществится? И как мне быть? Что я выберу для собственного сына, обычную жизнь или великое будущее? И как я справлюсь с возложенной на меня ответственностью? Во многих знаниях многие печали, многозначительно произнесла Лето, и вдруг ткнула меня в лоб указательным пальцем. Разом лишившись собственной воли, я послушно опустилась на подушку. «Спи, девочка, и забудь то, что я сказала о твоем сыне». Мои глаза закрылись, я начала уплывать в сон, и долетавшие до меня слова уже были его частью. «Лучше тебе ничего не знать, только так ты сделаешь правильный выбор».